Сказания врут. Сказание врут. Врут, слышите вы? И история тоже врет, потому что ее пишут те, кто ничего не видел. А если даже и видел, переврал, увиденное ради своей выгоды, или из страха, или просто потому, что так устроен человек, врать для него привычнее, чем рассказывать правду. А почему? Да потому что правда никогда не бывает такой, как хочется» правда, совсем некрасивая, часто жестокая, ещё чаще глупая и почти всегда небезопасная. Да и кому она интересна, эта правда? Вот, например, говорят, что великий род мировингов, из которых мы издавна избирали себе королей, пресёкся на Хильдерике. Да, на том самом Хильдерике, которого не сложили и до конца дней заточили в монастырь по приказу римского первосвященника Стефана. А я вам скажу, род мировингов к тому времени уже давно был бессилен, У короля был лишь один его титул да жалкая видимость власти. Конечно, он сидел на троне и принимал послов чужеземных правителей. Ах да, он им еще и ответы давал. Но скажите-ка мне, кто сочинял эти ответы? Король? Черт из два. Майордомы. Мертвой хваткой волкодава они держали и власть в стране, и богатство. Они совершали пышные выезды в сопровождении всадников, чьи доспехи стоили много больше хорошего стада а король ездил во дворец на повозке, запряженной парой валов. Вот она, правда. Правит всегда сильные и плевать всем, как его зовут. Уж мне-то вы поверьте, я на своем веку повидал немало сильных людей. Сильных, смелых, гордых, богатых, красивых. Большинство из них уже умерли, и вот вам еще одна правда. Труп благородного Марграфа воняет точно так же, как труп последнего нищего, чтобы там не пели вам святые отцы. Я это знаю». Мой отец запомнил Пипина Короткого еще мэрдомом, потом пил на его коронасы и кричал вместе со всеми «Да здравствует король!» Под его командованием дрался против Вайфария Аквитанского. «И что?» «Король победил только для того, чтобы в том же году умереть от водянки. Вот она, правда. Я сам встал под копье, когда мне не исполнилось 16. Да, наша армия тогда была, может, самой сильной в мире, это так». Но почему забывают, что в войнах обязаны были участвовать все мужчины, исключая стариков, коллег, рабов и монахов, а уклонение от воинской службы каралось смертью? Вот это правда. И именно ей не хватило места в хрониках, легендах и жизнеописаниях. Почему? Ой, не смешите. Кому это интересно? Наш государь Карл велик по имени, и по делам своим, а в хронике его правления вы вряд ли найдете больше трех лет мира. Сражения, осады, отступления, атаки... Кровь, грязь, гниющие горы трупов, где вчерашний мужик и вчерашний господин смешали свою кровь и свои кишки в вечном посмертном братстве. Мы, солдаты, замерзали, тонули, горели, убивали и умирали во славу короля. Мы не надеялись, что войдем в историю. Историю пишет о королях и для королей. И воистину государь наш Карл велик, а имя его переживет века. Это так, разве я спорю? Но только не говорите мне о правде. Да, мы воевали. С Лангобардами, Маврами. Я участвовал в войне против Дезидерия, вместе с королем переходил через Альпы. Я стоял зимой под стенами осажденной Вероны. Я был среди тех, кто принимал капитуляцию короля Лангобардов и гнал не только из королевства, но и из Италии вообще его сына Адальгиза. Я своими глазами видел триумфальный въезд короля в Павию, а два года спустя подавлял мятеж герцога Фриульского. И я говорю вам — Королю было плевать на первосвященника римского Адриана, как и Пипину Короткому в своё время было плевать на Стефана. Карл желал закончить дело отца, сокрушить могущественного противника, добавить к своему титулу Этланго Бордорум, раз и навсегда прибрать к рукам драгоценных племянников. И в том, что и они, как и Дезидерий, мирно окончили свои дни в каком-нибудь ха, ха богом забытом монастыре, Правда не больше, чем во всем остальном, что на коря накорябают впоследствии глупые толстые летописцы, которые ничего не видели, но знали все лучше видевших. И пусть их. Я-то знаю, какая она, правда. Давайте-ка я расскажу вам еще одну забавную историю. Сразу же после торжества в паве король поспешил домой, ибо дома стало неспокойно. Саксы опять взялись за оружие и разорили Гессен. Зимой началась новая война, и Карл нанес саксам сокрушительное поражение при Брунсберге. Враги запросили пощады, клянясь всем возможным, обещая отречься от своих богов и навеки заключить с нами мир. Но прежде чем отзвучали последние клятвы их унес ветер, отряд Вестфалов хитростью проник в город Хитбек, где располагались тогда наши войска, и устроил беспощадную резню. Год спустя, пользуясь очередным отсутствием короля, саксы опять восстали, захватили Эресбург и осадились в Зигебург. Вот вам еще одна правда. Ты пойдёшь ради свободы и жизни на любые средства и дашь любые клятвы, коли их требуют с ножом у горла. Но стоит лишь завоевателю отвернуться, как гляди-ка, нож уже в твоей руке и целится в незащищённую спину. И пусть глупые толстые летописцы проклинают вероломство саксов. Я знаю, случись так, что мы с саксами поменялись бы местами, Карл сам бы клялся отречься от Христа и даже от отца родного, лишь бы потянуть время». Впрочем, кто я такой, чтобы обсуждать поступки королей и правителей? Я воин. Я подавлял мятежи не потому, что ненавидел саксов или так уж любил бога, данного нам из Рима. Я исполнял приказ и был беспощаден, потому что знал, в случае чего мне тоже не дадут пощады. Однако рассказ мой здесь только начинается». Год спустя, когда в Саксонии вновь установилось шаткое подобие мира, к нашему государю прибыло посольство правительства Сарагосы с мольбой о помощи. Эмиры Испании передрались между собой. Абдеррахман Амияд стал настолько силен, что в Сарагосе решили уж лучше Карл. Разумеется, государь наш не был бы великим, если бы упустил такой удобный повод вторгнуться в Испанию и положить конец мавританскому владычеству над этими землями. Недаром же дедом был его не кто-нибудь, а сам Карл Мартел. И вот король во главе большой армии перешел Перенеи. А я вновь говорю вам, не верьте тем, кто будет рассказывать о том, как занимали мы крепость за крепостью, практически не встречая сопротивления, как с триумфом возвращались домой. Я был в этом походе от начала до конца. Я своими глазами видел, как мавра оставляли незначительные укрепления, собирая силы для решающего удара. Как короля предали чересчур нерешительные союзники, как разбили нас под стенами Сарагоса, и как поспешное отступление едва не превратилось в бегство. Да что там говорить? Солдат всегда знает, что отступление — это и есть всё то же бегство, лишь названное чуть более красивым словом. Да, мы не были бестолковой толпой, несущейся сломя голову, потому что поступить так значило обречь остатки армии на гибель, а короля нашего Карла всё же не зря прозвали великим. И даже несмотря на жесточайшую дисциплину, наше войско, растянувшееся змеёй по горам, с каждым днём таяло. Дезертиров уже никто не считал, а проклятые мавры то и дело беспокоили нас молниеносными набегами. И все же это не конец моего рассказа, это лишь начало конца. Слушайте же, потому что сказание врут, и история врет. А правда, вот она. Случилось так, что мне выпало в числе других идти в Риегорде армии, прикрывая вступление и заодно охраняя королевский обоз». Если вам скажут, что этот обоз ломился от золота и драгоценностей, взятых нами в качестве военной добычи, знайте, вам снова врут». Не было в том походе богатой добычи, а государь наш Карл был королем-воином и никогда не таскал с собой на войну телек с драгоценной утварью и наложниц, разряженных в шелка. То был простой военный обоз, груженный продовольствием, водой, и запасными наконечниками для стрел, копейными древками, подковыми веревками, осадным инструментом. Одним словом, всем тем, без чего не проживет любая армия. Голодный солдат – плохой солдат, судари мои. И что толку в самой отчаянной храбрости, если на стрелы врага ты можешь ответить лишь бессильной бранью? Да и в обозе ли дело? Мы, и только мы, были тогда надеждой и защитой армии и короля. Мы то и дело подвергались неожиданным нападениям. На наши головы падали камни со скалы в нас летели стрелы из-за каждого куста. Все это хорошо понимал Карл и потому поставил во главе Арьегарда одного из своих любимцев – стольника Эггехарда, а в придачу к нему фальцграфа Ансельма и маркграфа Хротланда, префекта бретонского рубежа. Я почти ничего не знаю о нем, он служил далеко на севере и неожиданно присоединился к войску перед самым походом. Суровый, неразговорчивый, а еще гордый. Именно из-за этой гордости, говорят, он и поссорился с королем, из-за гордости и своего меча. «Эй, hey, что это был за меч? Длинный, чуть ли не в руку взрослого мужчины, обоюдоострый клинок с выбитыми на лезвие непонятными письменами. Марграф взял его в бою, когда восставшие племена диких бретонцев напали на Ван, столицу Марки, отстроенную и укрепленную еще отцом нашего короля. Об этом мече говорили всякое. Говорили, что он давал своему владельцу силу десяти мужей, говорили, что он не тупился даже после самой жестокой сечи» говорили, что когда-то давно великий мудрец и колдун выковал его из камня, упавшего с неба, для славнейшего короля в мире. Будь они прокляты, говорившие это. Возможно, если бы Хротланд преподнес этот меч Карлу, как ему советовали наперебой и друзья, и враги, все было бы иначе. Возможно, не изменилось бы ровным счетом ничего. Что теперь Прок угадать? Король с войском ушел вперед, Марграф вызвался охранять обоз. Сам, добровольно, хотя и оказался лишь третьим по старшинству. А меч? Меч остался с ним. Ну и мы, непобедимая франкская пехота, сила и гордость армии, профессиональные воины. Франки, бургунды, лангобарды, акситонцы, бретонцы, фризы, готы и сыновья еще многих народов и стран, чуть более 800 человек. Среди нас почти не было всадников, и дело даже не в том, что руль конницы в победах короля тоже много раз переврали, чрезмерно преувеличивая значение благородных господ. Не спорю таранный удар сомкнутого строя всадника в тяжелых бруинах, когда пробивная сила копья во много раз увеличена массой мчащегося скукуна, ужасен. «Бруина. Чешучатый металлический или роговой панцирь на кожаной или матерчатой основе с длинными юбкой и рукавами для защиты рук и ног». «Но послушайте меня!» Наш путь лежал по горам и ущельям, узкие тропки велись змеями, и над нами со всех сторон нависали склоны, густо покрытые лесом. Ну и где, скажите мне, в таких условиях показать себя тяжелой кавалерией? Кого преследовать и какой строй разрывать в клочья, если место, в котором могут плечом плечу встать хотя бы пятеро мужчин, может не встретиться за целый день пути?» «Наконец, где взять таких лошадей, что будут как козы прыгать с камня на камень, а не дико ржать, бешено вращая глазами и упираясь теми четырьмя ногами при переходе через малейшую расщелину? Молчите и правильно делайте». Солнце клонилось к закату. Мы, отстав от основной армии на расстояние полуденного перехода, двигались узким ущельем. Я только успел подумать, что сверху, должно быть, мы представляем собой прекрасную мишень, как прямо под копыта лошади Ансельма, ехавшего впереди, обрушился огромный камень грохот, ржания, и фальсграф вылетает из седла, и, клянусь, пока он падает, в него втыкается не меньше десяти стрел. А потом начался ад. Уж поверьте солдату, который немало повидал, ад — это совсем не то, о чем нам твердят священники. Ад — это когда кричат люди и кони, когда ты заперт в каменном мешке и нет времени стереть с лица кровь и мозги твоего товарища, которому камень раздробил голову когда кругом падают убитые и раненые, а твой щит кажется тебе такой глупой и ненадёжной вещью, потому что его можно развернуть только в одну сторону, а смерть приходит отовсюду. Ад — это когда ты беспомощен. Но мы всё же были воинами-франками, испытанными в боях ветеранами, и мы не побежали, потому что нам некуда было бежать. Потому что бежать под стрелами, камнями и брёвнами, которые обрушивали на нас сверху коварные восконы, значило ещё больше приблизить свою смерть, А любой солдат, хоть и привычный к смерти, любит жизнь ничуть не меньше вас. Нет, мы выставили вперед копья и щиты и стали медленно пятиться, отступая в долину, которую совсем недавно оставили позади. Мы знали, что настала пора умирать, и хотели умереть мужчинами. И нападающие это поняли. Смертоносный дождь прекратился, и лес, скрывавший тело гор, изрыгнул полчища врагов. Они прокатились по нам, как лавина, разбрасывая по сторонам тела убитых и изуродованных, Прошли насквозь, уничтожив любое подобие строя, а потом обернулись, чтобы встретиться лицом к лицу с уцелевшими. Я видел, как упал под ударом топора Эгихард. Как потерявший коня Хруатланд собрал вокруг себя немногих оставшихся бойцов, решив подороже продать свою жизнь. В одной руке он сжимал свой знаменитый меч, в другой — боевой рог и, не переставая, отрубил. Гулкий звук разносился по долине колебля воздух, перекрывая ляской вопли, предостерегая — Мы не обнадёживались зря, понимая, пока подоспеет помощь, всё уже будет кончено. Но эта засада могла быть не единственной, потому рок трубил, и это значило, что мы умираем не напрасно. Копьё в моей руке давно сломалось, разбитый щит пришлось бросить. Кровь сочилась из десятка ран, но я с упорством загнанного кабана пробивался к морграфу, орудуя коротким клинком. И тут что-то ударило меня сзади под колени, потом по спине, поперёк, наотмашь, Ноги в раз стали чужими, руки разжались. Я упал, зная, что больше уже не встану, но все же нашел в себе силы приподнять голову. Боги, это было так непросто. Но я был воином, франком, и, не имея возможности разделить с моими братьями смерть, должен был хотя бы увидеть их последний бой. А их становилось все меньше и меньше. Рок уже молчал. К Роутланду требовалось все возможное дыхание. И хотя его левая рука повисла плетью, меч вправый продолжал собирать кровавую жатву. Вот страшный удар копья прокинул Марграфа на спину, и враги торжествующе взревели. Но их радость была недолгой. Гуэнелон, -э юный воин из свитых Ротланда, выхватил чудесный клинок из уже мертвой руки господина. «Хей! Hey, боль раскалёнными крючами раздирала моё тело, из пересохшего горла вырывался лишь придушенный хрип, но, клянусь богами, я улыбался, глядя, как этот парень, сам весь израненный, рубит без разбора шкуры, кожи, дерева, мясо, кости, сталь, не подпуская восконов к телу господина. Сказители бы написали, что этот последний бой длился ещё много часов, что Гуенелон сразил сотню, две сотни и вовсе без счёта врагов. Плюньте им в глаза». Я был там, и прежде чем милосердное небытие погасило свет в моих глазах, видел, как быстро всё закончилось. Конечно, смельчака просто задавили числом. Меч в последний раз мелькнул и исчез. Глупые толстые летописцы, никогда не покидавшие безопасных стен своих келей, без тени сомнений утверждают, из всего Арьегарда не уцелел никто. Так вот, они врут. «Я уцелел. Я единственный». На моём теле тогда нельзя было найти живого места, я больше никогда уже не брал в руки оружие, и до конца дней своих вынужден ползать медленнее черепахи, волоча за собой искалеченные ноги. Но я видел правду, а они нет. Смерть почему-то отринула меня, и я видел, как вернулись войска короля, чтобы похоронить то, что осталось от нашего Арьегарда. Мстить было некому, а грабив обоз трупы и предав всё остальное огню, восконы ушли». «Но перед этим я видел еще кое-что. Они лежали рядом. Хротланд и Гойнелон, господин и слуга. Они лежали, а вокруг громоздились трупы друзей и врагов. И рука слуги почти отделенная от тела, рука, на которой не хватало половины пальцев, каким-то чудом продолжала сжимать меч господина. Тот остановился рядом с ними. Прозвучал повелительный голос». Черноволосый воскон с заляпанной кровью бородой склонился над гуэнелоном и потянул за меч Хруотланда. Сначала со смехом, потом молча, потом с яростным рычанием. И тогда я не выдержал и хрипло, еле слышно рассмеялся. То знает, почему они не прикончили меня. Должно быть, не сомневались в том, что я не жилец. Эй, да я сам был уверен в этом. И до сих пор не знаю, не почудилось ли мне всё это. Закат, окрашивающий кровью всё вокруг, как будто её было мало, и без этого... Дрожащая над горами призрачное марево, удаляющиеся фигуры, отягчённые добычей телами павших, которые они несли на щитах, своих соплеменников и так и не выпустившего рукояти меча. «Очнись!» «Кто это?» «Очнись же!» «Зачем?» «Проклятие! Похоже, мой король, мы ничего от него не добьёмся!» Разноцветное смазанное пятно кружится перед глазами, в ушах странный гул — Голос, словно из другого мира. Что он говорит? «Меч! Где меч?» «Какой меч?» — хочу сказать я. «При тут меч?» — хочу крикнуть я. «Разве за все мечи мира можно воскресить хоть одного из тех, кто лежит здесь, хочу завопить я?» И не могу. Прохладная влага на лице и губах. Ещё, ещё ради всего святого. Но вместо этого я из последних сил креплю. «Гуэ... Гуэна... Лон...» Что он сказал? Кажется, он кого-то звал, государь. Какое-то имя. Гуэнелон. -э так звали одного из бойцов Хротланда. Светловолосый, молодой. Его тело нашли? Нет, мой король. На мгновение тишина, а потом слово. Краткое и беспощадное, как удар, добивающий смертельно раненого. Предатель! Растерянность, недоумение, ярость. Там да в своем уме. «Что он говорит? Это Гуэнелон-то -э предатель?» Рывок меня куда-то тащит на волокушах. «Стойте, проклятый! Я должен сказать! Объяснить!» Доскрежет, изжав зубы, отчаянно пытаюсь приподняться на локтях и мгновенной расплатой боль, жаркая и очищающая, как огонь. Хотя даже в христианском аду не сыскать огня, который очистил бы меня от этого невольного преступления. «Будь он проклят!» — цедит сквозь зубы, тащащий меня воин с карой личной гвардии короля. Ни на земле, ни на небе не знать ему покоя. Ничего, дружище, попомни мои слова. Все вы войдете в историю, вас воспоют в сказаниях, как героев, а он, да всяк честный человек, сплюнет, услыхав о Гуинелоне». Гвартеец говорит что-то еще, но я этого уже не слышу. Волокуши натыкаются на камень, тело мое пронзает такая боль, по сравнению с которой меркнет все, что я уже испытал. А вместе с нею на меня не сходит истина. Та самая, которую глупые толстые монахи, называющие меня лжецом и богохульником, не постигнут никогда, молись они хоть сто раз на дню. Которая, теперь я это знаю, не позволит мне умереть еще долгие годы. Которая, должно быть, станет последними словами, что я прохреплю, когда смерть, наконец, вспомнит обо мне. Сказания врут. Врут, слышите вы? И история врет.